Глава 19, В тот раз я просто молча ушла, оставив книгу валяться на полу. Пусть Сия сама с ней разбирается. И с Эн Лувионом тоже. После этого дня я, как могла, избегала Реджуса. Как назло, он попадался мне каждый день, иногда по нескольку раз. Первое время я считала это случайностью, но через несколько дней засомневалась. А когда прошла неделя, сомневаться перестала. Эн Лувион следил за мной. Но мне удавалось избегать разговора с ним, хотя иногда казалось, что он хочет что-то сказать. В такие моменты мне было даже немного жаль сбегать. Но я давила это чувство на корню, как и всю зарождающуюся симпатию к Реджусу, чтобы не обманываться потом. Я действительно отправила письмо родителям. И на это время сияна притихла. Но от своей цели не отказалась. Я то тут, то там видела ее флиртующей с Энном Лувионом. Вот и сейчас по пути в столовую увидела их идущих вместе. Масла в огонь подлили студентки неподалеку, которые начали обсуждать. Встречаются Лисия и Эн Лувион. Я ускорила шаг. Торин, который шел со мной и рассказывал одну из своих теорий, остался позади. «Подожди!» Догнал меня Зарус. «Так что ты думаешь по поводу матери княжичей?» «А что я должна думать? Разве для драконов это ненормально — запереть свою истинную дома и никому лишний раз не показывать?» Не сбавляя шага, я умудрилась поддержать разговор. «Да, но ее не видел никто пять лет», — продолжал он. «Ты уверен?» Зарус привел какие-то доказательства. Но я уже не спорила и не вслушивалась. Очереди не было, так что я быстро взяла свою порцию, выбрала столик подальше от входа и села. Рядом оказались знакомые по первому дню в Академии драконы. Но они сделали вид, что не знают меня. И тот, что в тот раз проводил меня до общежития, Кариус, тоже. Я хмыкнула. «Конечно, я же не сияна. Обычная внешность еще и человек». Сияна легка на помине, подошла почему-то прямо ко мне. «Сия, садись к нам!» Обратился к ней один из драконов за соседним столиком. «Ну, а я шла к сестре!» Мило улыбнулась она. Драконы по очереди посмотрели на меня. Зарус замолчал, почувствовав чужое внимание. Сия подошла к нашему столику. «Присяду?» Спросила она. Я растерянно кивнула. Обычно у сестры не было проблем с компанией. Наверное, хочет меня о чем-то попросить. «Так давайте с столы сдвинем и вместе сядем». Не сдался самый шустрый из драконов и очень быстро воплотил свое предложение в жизнь. Мы толком не успели возразить. Мне пришлось подвинуться, Сия села рядом, а Торин сосредоточился на еде. «Чуть меньше, чем через две недели бал первого перевоплощения». Начал шустрый дракон после обмена обычными «Как дела?» «Тебя уже кто-нибудь пригласил?» «Много кто. Но я всем отказала. Жду кое-чего». Мечтательно улыбнулась она. «О, «Вот как?» Дракон не решился продолжить. А я поймала себя на том, что сжимаю вилку чуть сильнее, чем надо бы. Сразу ясно, от кого она ждет приглашение. Сия повернулась с улыбкой ко мне. «Рина!» — А тебя? — Нет, — честно ответила я. Кто-то из драконов громко хмыкнул, похоже, Кариус. А вообще, туда можно и без пары прийти, особенно первогодкам. Влез Зарус и получил за это хмурый взгляд Сияны и благодарный мой. Действительно, что это все на парах помешались? Бал появился как способ отпраздновать первое перевоплощение молодых драконов, и не более того. Но это ж скучно!» — возразила Сия. «Почему бы не прийти с кем-то, пусть даже с другом, если не успела с кем-то сойтись? Для девушек это очень важно. Многие боятся быть неприглашенными ни на один танец». «Да?» — удивленно вытянул лицо Зарус. «Ладно. Рина, пойдешь со мной на бал?» «Почему бы и нет?» — улыбнулась я. «А ты любишь риск, парень». Негромко сказал Кариус, обращаясь к Зарусу. «Ты разве не получал предупреждение?» «Какого?» Зарус напрягся. «Раз не получал, твои проблемы!» Туманно ответил Кариус и вернулся к еде. Зарус не успокоился. Продолжил наседать на дракона. Сияну вовлекли в разговор. Один из драконов пытался намекнуть, что приглашения можно и не дождаться. Мне эти разговоры казались преждевременными, ведь до бала еще довольно далеко. Я быстро доела, спрятала пирожок в сумку, упаковав его в лист тетради, и сказала всем, что пойду первой. Еду выносить было запрещено, но все выносили, так что я даже не переживала по этому поводу. Сия, кажется, хотела меня остановить, но я ушла быстрее. Точно о чем-то попросить хочет. И наверняка о чем-то сомнительном. Пока на выходе из столовой чья-то горячая ладонь не схватила меня за руку. — И куда это вы собрались, Энна Алиант? — раздался голос Раджоса. Попалась.